Глава 56. Он прежде. Когда к нему приходит полиция, он думает, что это из-за Брайана. Сколько лет прошло? Неужели что-то пронюхали? Криминалисты сделали новое открытие? Или заговорил молчавший прежде свидетель? Он недавно устроился на новое место работы, и его сразу накрывает беспокойство. Какую ошибку он допустил? Что они нашли? но больше всего его волнует бабушка. Кто о ней позаботится, если его арестуют? Мозг начинает работать на ускоренных оборотах. Сердце бешено качает кровь, но он сохраняет спокойное выражение лица. Возможно, он еще выкрутится. По крайней мере, признаваться точно ни в чем он не будет. И вообще будет молчать. Он впускает полицейских в дом, Они стоят в гостиной, оглядываются. И вдруг женщина-офицер говорит, что ей очень жаль, но у них плохие новости касательно вашей бабушки. Полицейские переглядываются. Кажется, с жалостью. Он не понимает, в чем дело. Вдруг у него начинает подергиваться голова, внутри нее как будто медленно закручивается воронка. Полицейские что-то говорят но он ушел в себя и ничего не слышит. Он смотрит, как раскрываются и закрываются их рты, видит, как шевелятся губы, и хочет лишь одного — выпроводить этих двоих вон из своего дома. Нечего им здесь делать, хватит болтать всякую чушь. Простите, но это должна быть какая-то ошибка. Я должен попросить вас уйти. Нам очень жаль, но, увы, Никакой ошибки тут нет. Может быть, сделать вам чашку чаю? Нет. Позже он оказывается в этом ужасном месте, где пахнет химикатами и каким-то цветочным дезодорантом, который, очевидно, должен маскировать резкий запах. Но дезодорант не справляется. А еще кто-то, по-видимому, пытался придать комнате пристойный вид, но зря потратил время. В общем, Даже его воображение не в силах нарисовать место ужаснее этого. Лицо женщины, которая умерла, скрывает простыня. Он по-прежнему уверен, что произошла дичайшая ошибка. Бабуля не могла сотворить такое. Ему опять говорят, что обстоятельства смерти привели к частичному обезображиванию внешности усопшей. Он должен подготовиться. Им безумно жаль, что приходится заставлять его через это пройти. Простыню снимают, и у него опять дёргается голова. Нет, это невероятно. Он закрывает глаза. Время как будто превращается в длинную и скользкую трубу, которая затягивает его в себя и отправляет назад. Вот он уже маленький мальчик, задувает свечки на торте. Бабушка ему улыбается... Он в парке, поднимается на горку, бабушка смотрит на него снизу вверх, сияя улыбкой. Он в своей кровати, лежит, поджав к животу колени, и со страхом ждет стука в дверь. Среда. Он слышит голос. Кто-то спрашивает его, подтверждает ли он, что это его бабушка. Но он не может ответить. Вопрос повторяется, и он кивает. Кто-то хочет вернуть простыню на место, но он мотает головой, вскидывает руки, чтобы остановить их. Смотрит дальше. Невероятно, чтобы такое могло произойти с ней. Он смотрит на темное искаженное пятно, которое превратилось в красивое, нежное и всегда улыбчивое лицо его бабушки и дает себе безмолвную клятву Найти того, кто довел ее до этого, и заставить его заплатить. Даже если ему придется пройти всю землю из конца в конец, он все равно дознается, кто толкнул ее на этот шаг. И эти люди за все заплатят.